Глава пятнадцатая. Величайший философ всех времен. Кто же? Думаете, Сократ или Платон? Быть может, Аристотель или Спиноза? Кант? Гегель? О, как они велики, Каждый каждая из них — целая вселенная, полная мыслей и звезд. Но после знакомства с философией Николая Кузанского именно ему безоговорочно отдаю предпочтение перед всеми мыслителями всех времен. Ибо его концепция мироздания не только самая современная, но выглядит еще и концепцией мышления человечества будущего. Его книги вызывают у меня ассоциации с музыкой Баха, та же глубина и та же устремленность на много тысячелетий вперед к человеку нового ренессанса, то есть к человеку, у которого научное и творческое мышление находятся на равных уровнях.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 Ибо вечность плюс один или минус один умноженная на два или деленное на два пребудет вечностью. Таким образом, через абстракцию мы добрались до абсолютного максимума. Но он же, о чудо мышления, одновременно и абсолютный минимум. Понимаете почему? Да ведь у него все качества минимума, ибо вечность, деленная на два, будет вечностью. Если половину вечности разделить на 2, будет все равно вечность. Вечность, деленное бесконечное количество раз, пребудет вечностью. Таким образом, вечность или абсолютный максимум не делится и не умножается. Так же, как и абсолютный минимум. Ведь если минимум можно уменьшить, то это уже не минимум. И в конце концов, теоретически, мы можем оказаться в минимальном из возможных миров, который является одновременно макро- и микромиром. От абсолютного максимума, как и от минимума, нельзя ничего отнять, к ним нельзя ничего прибавить, то есть чисто теоретически это сделать можно, но ни максимум, ни минимум от этого не изменятся. Итак, перед нами идея Бога и одновременно современнейшая идея о макрокосме и микрокосме. И это полностью соответствует идее черных дыр и сингулярности, самых невероятных постэнштейновских открытий нашего времени. Но я прошу вас вернуться к тому моменту, где заканчивается земная логика и включается абстракция.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 И романы Достоевского не сложнее и не глубже, чем трагедии Шекспира, невзирая на огромную разницу во времени, в которой жили и творили Шекспир и Достоевский. И купол собора святого Петра времени примитивнее, чем здание оперного театра в Сиднее, несмотря на то, что их создателей разделяет полтысячи лет.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 Итак, пространство между сколь угодно большим числом и абсолютным максимумом заполняется искусством. Искусство, которое вечно находится внеземной логики развития и отражает многие аспекты земного бытия с позиции вечности. Искусство, где вообще перестает действовать земная бытовая логика. Искусство как единая сфера, приближающая нас к бессмертию, к тайнам нашего божественного космического происхождения.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 И здесь мне становится совершенно ясно, что заполняет пространство качественного скачка Николая Кузанского в между земным объяснимым и неизъяснимым божественным ⁇ искусство. И когда я читаю эту книгу Кузанского, то отчетливо слышу фуги Себастьяна Баха, вижу перед собой расписанный Микеланджело потолок секстинской капеллы в Ватикане. Передо мной высветляются грандиозные структуры божественной комедии «Данте», во мне звучит поэзия Пушкина и Пастернака. Я хочу только еще раз отчетливо повторить эту мысль. Расстояние между бесконечными числами и неисчислимостью Кузанский подает сперва как пустое пространство. Преодолеть это пространство можно только тем, что Кузанский называет «качественный скачок».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 Ибо божественная музыка, или, как ее часто называют, музыка сфер, согласно философу, есть строительный материал, соединяющий неисчислимое, бесконечность, Бога, Вселенную, макрокосм, называйте, как хотите, в соответствии с убеждениями, верой, кругом представлений с тем, где появляется возможность вычислений, конечная, жизнь человека, планеты или песочница, молекула или океан. И вот здесь-то можно попытаться понять, первое, место искусства на Земле или, по крайней мере, хоть как-то ответить на вопрос, второе, что такое искусство, третье, зачем искусство на планете, и даже подумать о том…